5. Всю дорогу Вига размышлял. Мог ли он это предотвратить? Мог ли остановить Диану? С другой стороны, он даже не был уверен, что сиф можно хоть как-то навредить, разве что самим фактом нападения, способным напугать ее детей. А с этим, надо признать, Диана справилась. Он припарковал пикап на стоянке для посетителей и поглядел на небо. Сумерки были густыми, будто пролитые краски чердака. Пришлось даже включить фары. Впереди ждал неприятный разговор с Ролло. Но что теперь делать с Дианой? Он совершенно точно не убьет ее. Вероятно, в том числе и потому, что избавиться от Сив хотели бы и другие. Волки ни за что не выступили бы против нее. Но люди способны на многое. Виго сам способствовал чистоте разумов, членов стаи. Позволяй волку мыслить, и получишь друга. Но вот и обратная сторона медали. Позволяй мыслить человеку, и получишь волка. Вига закрыл пикап и направился к двухэтажному зданию. Оно больше напоминало перекрашенный музей со старыми окнами, чем обитель правопорядка. Под мерцавшими шарами уличных светильников шли неприметные надписи, полиция альты вигу вошел записал себя в журнале посетителей и поднялся на второй этаж инспектор роллок вислинг сидел за столом и пытался строгать стрелы из выпрямленных скрепок для этого он попеременно орудовал канцелярским ножом и напильником ножом он снимал избытки металла а напильником подчищал шероховатости. «Как жизнь, Ролла?» Ролла поднял глаза и протянул руку для приветствия. От Вига не укрылась что инспектор украткой посмотрел на пространство у стола. Там словно лежала некая важная вещица, ныне отсутствовавшая. Вига уселся в креслице напротив стола. «Я приехал за Дианой». «Сначала тебе придется ответить на кое-какие вопросы, виго Виго молчал, ничем не показывая, что встревожен и обескуражен. Ролла махнул рукой и снял трубку со станции. «Приведите Диану Микельсон С ней хочет повидаться сын». «Нас вместе в чем-то обвиняют», — поинтересовался Вигу. «Никаких обвинений, как Сиф». «Она в полном порядке, благодарю». Ролла кивнул и опять взялся за стрелы. Нож зачиркал, соскребая стальную стружку на лист бумаги. «Обвинение может выдвинуть разве что город, но никто не пострадал, жалоб нет. А штраф и заседание по лишению водительских прав не самое страшное, да?» Это Вига тоже оставил без ответа. Он тщательно принюхивался, и ему совсем не нравилось, что от Ролла пахло не только выпивкой, но и адреналином. Инспектор как будто видел перед собой опасного и непредсказуемого хищника. И только нехитрое занятие со скрепками помогало ему справиться с этим шквалом из волнения и злости. «А почему такой странный псевдоним?» — внезапно спросил Ролла. «Почему не назваться своим настоящим именем?» «Потому что это выбор каждого, как ему заявлять о себе». «Но почему именно этот псевдоним?» — все напирал Ролла. К этому вопросу Вига был готов еще с тех времен, как только возникла необходимость продумать будущую жизнь полуволка-получеловека. «В честь одного зарубежного писателя. Мне нравятся его книги». «Ясно, виго Яснее некуда». И только поэтому ты назвался его погибшим сыном. Я ведь не идиот и все проверил. Леонид Хигай, автор остросюжетной прозы, был найден мертвым в Лилихейме. Жена и сын пропали без вести. Считай, погибли. Такая-то заварушка. Нет, я все-таки идиот, раз не догадался проверить это сразу. Инспектор оторвался от своего дела и посмотрел на Виго. Смотрел с намеком на удивление, как будто ему сообщили, что перед ним человек, тогда как он был уверен, что это манекен. — А ты не задавался вопросом, насколько мне плевать на это? — Вигу откинулся на спинку стула. — Но вот что интересно. Что сподвигло рыть под меня, Ролла? Я где-то нарушил закон или запятнал нашу дружбу? — волки Все дело, понимаешь ли, в волках. Да ты и сам не ведаешь, что говоришь. Ролла пожал плечами и достал из ящика стола револьвер. Он был упакован в пластиковый пакет для улик. Рядом положил пакетик поменьше. Внутри этого пакетика перекатились шесть патронов. Их оголовья имели непривычный серо-бело-помадный оттенок. Это оружие, из которого Диана собиралась выстрелить в Сиф после того, как сбила ее на машине. Какие мысли, писатель? Кто в этом сюжете жертва? Виго осторожно взял пакетик с патронами. Уловил характерный горький аромат серебра. В отличие от своих детей, он глубже понимал запахи. Только Ролла об этом знать совершенно не нужно. «Почему такой странный цвет?» — спросил Виго, возвращая патроны на место. «Потому что это серебро. Почему оружие Дианы было заряжено серебряными пулями?» «Потому что она свихнулась?» — предположил Виго. Ролла кивнул. «Или потому что считает твою жену оборотнем?» В кабинет заглянул патрульный Ольберг. Он широко улыбался и пританцовывал, держа в руках экземпляр «Мёртвых страстей» последнего романа Виго. Он и думать забыл про Диану. Ей пришлось отпихнуть патрульного, чтобы войти. «Ну что ещё, Ролла?» — спросила она с порога. «Надумал пригласить меня на танец?» Виго встал, чтобы обнять её. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы слова, сорвавшиеся с губ, так и остались словами. Рычание поставило бы слишком много точек во многих жизнях. Ты здорово всех напугала. У внуков много вопросов, да и у меня тоже. Глаза Дианы потеплели и тут же вспыхнули, когда она взглянула на инспектора. «Это подло, Ролла!» «Решил пристыдить меня в присутствии сына? Хочешь послушать наш трёп?» Ролло развёл руками, показывая, что он ни при чём. «Просто хотел сказать, что ты свободна, Диана Хигай. В ближайшее время тебе придётся предстать перед городским судом. Штраф будет некрупным, но общественные работы тебе, скорее всего, назначат». Сказано это было с пренебрежением с надеждой, что небольшая ловушка с большими последствиями затеряется за всем этим вихляющим тоном. Вигу ощутил, как напрягались его мышцы. Диана с улыбкой положила руку ему на плечо. — Ты окончательно прокурил мозги, Ролла? Моя фамилия? микельсон Да, разумеется. Извини, я еще только разбираюсь, кто из нас кто. Ступай. Диана бросила на Виго любящий, но полной вины взгляд, и вышла. В коридоре она остановилась, ожидая патрульного Ольберга, чтобы тот проводил ее к выходу. Но патрульный тянул улыбку до ушей и протягивал книгу, не сводя с Виго восторженных глаз. — А можно получить автограф, господин микельсон Ваша последняя книга, она, ну, снесла мне крышу. Как это у вас получается? Как вы пишете? — проводив фру Миккельсона, Лукас, — распорядился Ролла. — А как же автограф? — Дождись, когда мы закончим. На лице патрульного Ольберга отразилось отчаяние. Он выскочил из кабинета и быстро оглянулся, будто боясь, что Вига испарится. Уже в коридоре патрульный показал Диане, куда идти, и поплелся за ней следом. «Я бы подписал книгу Ролла. Мы здесь не для этого, потому что вопросы здесь задаешь ты?» Ролла усмехнулся, немного подумал и расхохотался. «Расскажи-ка мне, как ты здесь появился, Виго? Ну а потом мы поговорим о том, почему Диана сделала то, что сделала. Можно было превратиться в волка и показать Ролла, что к чему» и даже сгрызть чертов револьвер вместе с патронами. Но это перечеркнуло бы все, во что они упорно вкладывались всей стаей, в покой, в достаток, в жизнь, из которой они были когда-то безжалостно выдернуты. Сам того не ведая, Виго столкнулся с проблемой уже известной Яники. Что поведать, и какая часть из этого не навредит остальным.